Глава 26. Наверху ее встретила кучка таких же измотанных альпинистов. Была там и Ирина. Развалившись на снегу, она жевала батончик мюсли. Поймала взгляд Сесили и подняла вверх руку с растопыренными пальцами. Сесили так устала, что хлопок по ладони Ирины отнял последние силы. Она повалилась на колени, а потом на задницу. Немного придя в себя, Сняла рюкзак и достала свою еду. «Крутое испытание», — сказала Ирина, видя, что Сесили способна вести разговор. «Круче, чем на других горах. Молодец». «Приятно это осознавать. Я думала, что выставляю себя полной лохушкой». Ирина расхохоталась. «Нет, нет, это действительно очень сложно. У Шерпов есть свое название для этой стены. Они называют ее «место повешения». Сесили поежилась. «Я слышала, ее называют «песочные часы». «И это тоже». «Как бы ее ни называли, меня в дрожь бросает при мысли, что придется все повторить через несколько дней». «Не уверена, что смогу». «В этом-то и проблема акклиматизации, правда?» «В необходимости ходить вверх и вниз по одному и тому же маршруту, зная, как будет тяжело». Сесили вытаращила глаза. Она не думала об этом в таком ключе, что каждый раз, когда она будет подниматься на гору, ей придется штурмовать стену. «Я способна только на одну ротацию», — сказала Ирина. «Наш план — завтра дойти до третьего лагеря. А ваш?» «Такой же. У вас же есть люди, которые поднимаются без кислорода? Кроме Чарльза, только Элис». «Здорово. У меня никогда не получилось бы» но приятно видеть, как женщина раздвигает границы. Если честно, то для меня жизнь с ней в одной палатке — это как альпинистский мастер-класс. И я жду, не дождусь, когда приедет Чарльз, чтобы посмотреть, как он поднимается без веревок». К ее удивлению, лицо Ирины сморщилось. Сесилина нахмурилась. «На тебя не производит впечатление то, что делает Чарльз?» «Ах, нет, естественно, это впечатляет». Но здесь так много мужских эго. Конечно, было здорово подниматься на эти горы с веревками, с поддержкой шерпов, с кислородом, когда в этом участвовали только мужчины. Однако сейчас в альпинизм приходят женщины, и вдруг оказывается, что этого мало, и нужно подниматься в альпийском стиле, чтобы быть настоящим альпинистом. К черту их! Мы достойны быть здесь в не меньшей степени, чем они. Сесили захлопала глазами. «Мне нравится твоя точка зрения». Слабо улыбнувшись, она чокнулась своей бутылкой с бутылкой Ирины и сделала большой глоток. Откинув голову назад, заметила огромный сирак, висевший над маршрутом. Зрелище было тревожным. Бесспорно сирак выглядел красиво. Огромная ледяная скульптура, напоминающая танцующего на задних лапах медведя, одна лапа которого была поднята к небу. За медведем был еще один, который вызывал ассоциацию с загнутым кончиком ведьминой шляпы. Все это походило на фантазии, вызванные формой облаков, только вот эти глыбы льда могли падать без предупреждения. Сесили вдруг охватило желание двигаться, но никто из команды, кроме Тенцинга, еще не взобрался на стену. Возможно, это было к лучшему. Ей не хотелось снова прийти последней. «Думаю, пора двигаться дальше. До лагеря еще далеко, а я медлительная, как черепаха. Ты предупредишь их, что я ушла вперед?» «Конечно. Медленно, но верно, только так. И не позволяй, чтобы тебе капали на мозги и заставляли чувствовать себя так, будто тебе здесь не место». Сесили кивком поблагодарила за совет и пошла прочь. Она двигалась в спокойном, ровном ритме. И хотя на пути встречались крутые стены, требовавшие Жумара, Они не могли сравниться с местом повешения. По-другому ту стену называть отныне не получалось. Второй лагерь появился гораздо быстрее, чем первый. Всего через 4 часа. Сессили ускорила шаг, приближаясь к небольшому скоплению желтых палаток. Она прибыла первой. Теперь можно смело отдыхать всю вторую половину дня». Она помогла Тенцингу готовить обед, нагребая чистый снег в большой мешок, чтобы была вода для чая и готовки, и радуясь тому, что может быть полезной. Еще она радовалась возможности полюбоваться видами. Просторы были бескрайними. Они поднялись над облаками, которые теперь, напоминая леденцово-белые ковры, скрывали землю. Вдали вздымались горные пики, ей не верилось, что скоро она поднимется выше их. Масштабность того, что ей уже удалось достичь, вызывала благоговейный трепет. Неудивительно, что такие люди, как Джеймс, Бен и Чарльз, одержимы подобными испытаниями. Сессили чувствовала себя неудержимой. Во втором лагере палатки разных команд находились на большем расстоянии друг от друга, чем в первом. Лагерь горных восхождений Маннерса стоял на длинном узком карнизе, ширины которого едва хватало на две палатки. Рядом располагались только русские. Следующий в лагерь прибыла Ирина. Сесили бросилась ей навстречу, но у той едва хватило сил произнести «привет», добрести до палатки с эмблемой элиты Эльбруса Бруса и исчезнуть внутри. Сесили встревожил ее утомленный вид. «Принести тебе чаю?» Из палатки донеслось какое-то бурчание, однако она не поняла, что это «да» или «нет» но все равно принесла горячую металлическую кружку, надеясь, что с Ириной все в порядке. Когда прибыл Андрей и проведал Ирину, она успокоилась. В следующей появилась Элис. Ее легко было узнать по яркой одежде. Позади нее шел Мингма. «Есть горячая вода, можете пить чай», — сказала Сесили. Элис просияла. «Спасибо, Шерри. Я всегда буду ходить в горы только с тобой». В переводе с французского «дорогая». Из ее уст комплимент прозвучал как похвала. Они устроились неподалеку от палатки Тенцинга, пили чай и ели шоколад. Над их головами простиралось бескрайнее ярко-голубое небо. Они нежились в теплых лучах солнца, смеялись и болтали. Пока Сесили приходилось действовать на пределе своих возможностей, она не думала о свистуне, запрятав мысли о нем подальше. Они находились так высоко над землей, так далеко от всего этого, что ей казалось, будто ничто плохое до них не доберется. Следующим пришел Зак, потом Дуг и остальные шерпы. Последним притащился Грант. Выражение лица Дуга было грозным. Цесилия непроизвольно выпрямилась, гадая, в чем дело. Дуг прямиком направился к Мингме. Сказав, что ищет туалет, Цесилия подобралась поближе, чтобы послушать. С этим парнем сплошная нервотрепка. Я думал, Галден столкнет его. Он хотел, чтобы Шер понес его рюкзак. Поверх своего. Просто возмутительно. Мингма резко втянул в себя воздух. Самый спокойный и уравновешенный человек на горе, он явно был шокирован. Он об этом попросил? Пусть идет куда подальше. Я такого не допущу. Я сказал ему, если ты не можешь тащить в гору свой рюкзак, тогда тебе нечего тут делать». Сесили так и не поняла, кого они обсуждают, но возмущение Дуга было вполне оправдано. Она подумала о том, как строга была к самой себе, как ругала себя за то, что плохо справилась на месте повешения. Но она не просила Галдена нести за нее рюкзак. У Гранта остался последний шанс. Сначала претензии с кислородом, потом это. Я не желал его здесь видеть, но чертов Чарльз! «Сесили, а какая палатка наша?» — прозвучал голос Элис. Дук и Мингма сразу замолчали. С бешено бьющимся сердцем Сесили поспешила к своей палатке. Ее удивило поведение Гранта, если учесть, как много тот разглагольствовал о своей силе и выносливости. Хотя он всегда держался так, будто гора его собственность, поэтому нет ничего странного в том, что и к Шерпам у него такое же отношение. Галден принес обед. Пакет с регидратированной едой. Сесили отдала должное Заку. Он был прав насчет спагетти-боланьези. Они оказались вкусными. Она ела медленно. На высоте желудок становится очень хрупким. Ему трудно удержать что-то в себе. А вот то, как ела Элис, вселяло спокойствие. Она не только съела весь паёк, но и догналась вредной пищи чипсами, шоколадом, жевательными конфетами». «Для третьего лагеря нам понадобится много энергии», сказала Элис, угощая Сесили с Аленом Арахисом. Они вместе перекусили, одновременно занимаясь своими личными делами. Сесили записывала события дня в блокнот, чтобы потом описать их в блоге. Элис обрабатывала фотографии. Ее ловкие пальцы так и мелькали над экраном смартфона, когда она обрезала, высвечивала и настраивала насыщенность и контрастность изображений. В общем, Готовила снимки для соцсетей, чтобы отправить их, как только появится сигнал. Возможно, кто-то и смеется над инфлюенсерами, но объем работы, который они делают, чтобы их платформа была успешной, огромен. Когда опустилась ночь, Сессили устроилась в своем спальнике. Интересно, все люди в палатках, разбросанных по горе, испытывают то же самое. У них тоже проблемы с питанием, они тоже чувствуют себя вымотанными, У всех тоже постоянно заложен нос, а в голове пульсирует боль. Элис уже сладко сопела рядом с ней. И вот тогда Сесилия поняла, ее мысли заняты только этими заботами. Спать, есть, дышать. Она больше не переживает из-за таинственного свистуна или опасного чужака. Не волнуется за свою карьеру, за огромный долг, поджидающий ее дома. За сам факт того, что у нее нет дома, куда можно было бы вернуться. Сейчас для нее главное — выжить. Возможно, именно поэтому Чарльз хотел, чтобы она приобрела собственный опыт восхождения. Сесили снова подумала о месте повешения. Ведь она получила бы серьезную травму, если бы поднималась без жумара. Ей трудно было представить, каково это — подниматься вообще без веревок. А ведь они пока только во втором лагере. Вот у нее и будет возможность реально оценить решение Чарльза подниматься в альпийском стиле. Но только если Чарльз будет в этом честен. Сесилия открыла глаза, вокруг было темно. Цифровые часы горели неоновым светом. Два ночи. Она уставилась в пластиковую крышку палатки и наблюдала, как клубочками разлетается ее дыхание. Натянула клапан спальника до самого носа. Холодно. Лис рядом дышала спокойно и ровно. Но что-то все же разбудило Сесили. Свист. Тот самый свист. По телу прокатилась волна страха. Мышцы напряглись, сердце учащенно забилось. Она боялась снова услышать эти звуки, эту последовательность диссонирующих нот. Однако вокруг стояла тишина. Сна не было ни в одном глазу, и Сесили поняла, что ей надо в туалет. Естественные позывы игнорировать невозможно. С великой неохотой она выбралась из тяжелого пухового спальника и ощутила такой холод, что дыхание перехватило. Элис застонала, но не проснулась. Сесили надела куртку и ботинки и выбралась в ночь. Кнопка на налобном фонаре никак не нажималась, и она чертыхалась, ругая неловкие от холода пальцы. И тут услышала голоса. «Уходи!» — произнес женский голос. «Что-то прошлой ночью ты не возражала. Ладно тебе, мужчина. Мы были пьяны, и ты мне нравишься, но не здесь. Никто не узнает». Сесили пригнулась и стала красться на голоса. Один из них держал фонарь, хотя и прикрывал его ладонью. Однако света хватало, чтобы понять, кто говорит. Женский голос принадлежал Ирине. А мужской? Гранту. На этот раз Сесили была уверена. «Как ты не понимаешь, мы на горе. Мне нужно сконцентрироваться. Оставь меня в покое, иначе я закричу. И тогда все узнают, какая ты мерзкая свинья. Свинья! Свинья! Хряк-хряк-хряк!» Ирина откинула голову, и захохотала. Грант попятился. Если бы он обернулся, то увидел бы Сесили. Она не хотела оказаться на его пути в тот момент, когда его так грубо отвергли. «Ты сошла с ума». В этом он мог быть прав. Ирина выглядела одержимой. Но, с другой стороны, если бы Грант ломился к ней, Сесили повела бы себя точно так же. Когда наступила тишина, Она проскочила в туалет, а потом вернулась в свою палатку. На секунду решила, будто слышит резкий треск и какое-то хихиканье, однако отмахнулась от этих мыслей. «Ирина вполне способна сама позаботиться о себе».